Станислав Сергеев Шерлок Холмс Мценского уезда Все события цикла вымышлены. Любые совпадения, аналогии, сходства являются случайными и не несут никакого злого умысла. Пролог Мценск Июнь 1881 года. Лето уже окончательно и бесповоротно вступило в свои права, и даже к вечеру, когда солнце уже давно село, держалась та самая духота, которая выматывала в течение всего такого длинного и наполненного событиями дня. В гомон обычных и привычных звуков типичного уездного городка, резко со стороны вокзала, одной из местных достопримечательностей, ворвался заливистый свисток отходящего поезда. Идущий чуть в стороне прилично одетый в недорогой, но неплохо скроенный костюм пожилой мужчина демонстративно достал из кармана в жилетке часы луковку на серебряной цепочке, щелкнул крышкой и пробормотал. Вот шельмицы опять опаздывают. Бросив на него мимолетный взгляд, молодая девушка в простом скромном платье быстро и профессионально оценила человека, И, занеся в список неинтересных и неопасных, тут же переключила свое внимание на других людей, которые в этот вечерний час двигались по своим делам по одной из центральных улиц Мценска. Вот в коляске, управляемой усатым возницей, грозно покрикивающим на прохожих, проехала дородная Матрона Купчиха, всем своим напыщенным видом стараясь показать богатство и то, как она относится к этим простым смертным. Но у большинства эта картина вызывала просто улыбки, а где-то и презрительные взгляды. Все-таки Мценский городок небольшой, почти все и так друг друга знают. И вот такое демонстративное позерство вчерашней мещанки, удачно окрутившей вдову пожилого купца, уже было привычным и неинтересным. Девушка миновала еще несколько домов, ловя на себе заинтересованные взгляды молодых мужчин, и подошла к красиво украшенной витрине кондитерского магазина. Она, скорее уже по привычке, еще раз бросила взгляд в сторону, откуда только что пришла. Хм, этого человека она видела за последний час второй раз, и это уже вызвало настороженность. Молодой крепкий парень с явно выраженной военной выправкой с характерным чубом, выбивающимся из-под козырька простого картуза, одетого чуть-чуть на бок, как это принято у казаков. Она чуть успокоилась, ну или пыталась сама себя успокоить. Военный, точно из казаков опять быстро и беспристрастно констатировала она, но и это успокоило. Те, кого она опасалась, шпики Департамента государственной полиции, действовали совершенно по-иному, и их слежку часто не удавалось обнаружить до самого момента, когда наваливались толпой и вязали руки. Но тех, кто из этого грозного учреждения в данный момент работал в этом городе, она знала не только в лицо, но и по именам, и не опасалась. Но привычка проверяться на наличие слежки у нее осталась. Вот этот парень и привлек ее внимание. Может, кто-то из местных ее взял под наблюдение, но вроде пока ни причин, ни предпосылок для этого не было. Парень, в этот момент покупавший сладка уличного торговца какой-то пирожок, наверное, почувствовал взгляд девушки, удивленно повернулся и поднял брови, что выглядело довольно комично, и не скрываясь, осмотрел ее с ног до головы оценивающим взглядом. «Точно казачина», – с неприязнью подумала девушка, отвернувшись от назойливого мужлана, который явно переоценивал свои мужские достоинства. Она прошла еще один квартал, привычно оглянувшись, и не увидев ничего настораживающего, решительно зашла в цирюльню, где у нее должна была состояться встреча с нужным ей человеком, этническим поляком, который давно и трепетно сочувствовал их великому делу и при необходимости пока выполнял мелкие поручения. Звонко брякнул дверной колокольчик, извещающий, что в помещение вошел посетитель. И буквально через несколько мгновений из-за ширмы показался молодой куафер, который с натренированной улыбкой и угодливым выражением лица на чисто русском проговорил. «Прекрасная госпожа, чем могу быть полезным?» Девушка, с иронической улыбкой взглянув в глаза этому прилизанному типчику, напомнившему ей сразу большого раскормленного крысеныша, сразу вызвавшую у нее стойкую антипатию, Корткс спросила. «Меня интересует французская прическа». Это была кодовая фраза, и глаза Куафера сразу поменялись. Из приторного угодливого крысюка он почти мгновенно преобразился в зверя, каким он, наверное, внутри был. И тут девушка напряглась, ощутив эти изменения. «Госпожа предпочитает стрижку с покраской волос?» Это был тоже оговоренный вопрос. «Нет, только стрижка и завивка». Если мне понравится, завтра попробуем подкрасить хной. Великолепно. Рыжий цвет вам будет очень к лицу. Куафер заметно расслабился, когда правильно, без ошибок, прозвучали все положенные вопросы и ответы. Медея? Да. Ваши люди вас ждут. Пройдемте. Он сделал шаг к входной двери. Внимательно осмотрел улицу на предмет наблюдателей, накинул задвижку и повесил табличку, что он отлучился и будет в течение получаса они быстро зашли в смежную комнатку, откуда был выход на другую улицу. Это помещение, видимо, использовалось для кратковременного отдыха и для опытов с химией, о чем говорило множество всяких склянок, пробирок, заполненных разнообразными веществами. Девушку чуть передернуло от недавних воспоминаний. Ее жених тоже увлекался химией и погиб при попытке сделать для святого дела борьбы с русским царем очередную большую бомбу но он что-то не рассчитал и подорвался, унеся с собой семьи нескольких несчастных бедняков, что ютились в этом же бараке на окраине Варшавы. На топчане сидели и терпеливо ждали бойцы ее маленькой группы, которые почти синхронно встали при ее появлении. Агнешка довольно улыбнулся, высокий, плечистый, черноволосый вацлав, чем-то напоминавший цыгана. Он после смерти ее Збигнева взял что-то вроде шефства ну и, конечно, в будущем претендовал на ее внимание. Ей это льстило, но слишком много было крови на руках у Вацлава, и слишком уж он легко пускал в ход и нож и револьвер, это ее немного пугало. Простоватый, наивный и улыбчивый светловолосый Адам, открыто смотрящий своими голубыми глазами на мир, он, наверное, еще окончательно не осознал, что в мире много зла, и ему очень скоро придется во все это окунуться. Ну и, конечно, невысокий, юркий, тихоня Константин – Мастер слежки и точных, четких, неожиданных ударов в спину. Он почти всегда оставался в тени своих более ярких соратников, но при этом был, наверное, самым опасным и смертоносным в этой группе. Именно он по заданию благодетеля убил ту самую девушку, место которое она занимает в данный момент. «Ну как ты? Как с царскими шпиками работать?» – участливо спросил Вацлав. Она чуть поморщилась. Познавательно, но все время приходится быть на настороже, эти люди очень неглупы и их не стоит недооценивать. Вацлав усмехнулся, и на лице его явно проступило что-то презрительно-покровительственное, и девушка с трудом сдержалась, чтобы не высказать своему соратнику недовольство. Она просто сделала вывод о том, что этот мужчина очень много потерял в ее глазах, и в дальнейшем с ним не стоит строить долгосрочные планы. А вот Константин, реально намного старше, чем он выглядит, наоборот, показал, что не зря уже пережил несколько составов таких вот групп. Он с его звериным чутьем опасности сразу задал тот самый вопрос, который она ожидала. Девушка знала, что именно Константин был в курсе их основного задания и являлся одним из контролеров со стороны хозяина. «Медея, за тобой никто не шел?» – он принципиально не называл по именам, а пользовался кличками. Вроде нет. Несколько раз проверялась, но ничего особо интересного. Но ведь тебе все равно что-то насторожило. Весьма проницательно, но при этом мягко настаивал боевик. Есть пара моментов. Константин блеснул глазами. Он, как никто, был заинтересован выполнить задание в этом мерзком русском городишке. Говори, ты сама знаешь, что многие вещи идут только на интуиции. Хорошо. Видела несколько раз странного босика. Вроде не в себе. Часто вроде как разговаривает сам с собой, что-то шепчет. — Но очередной убогий, чем тебя заинтересовал? — Взгляд. Взгляд абсолютно осмысленный, не свойственный убогому. Да так смотрит, как будто через прицел. такой ни с чем не перепутаешь. Очень похож на мокрушника. Он крутился возле князя. — Да вот как раз нет. Я специально смотрела к князю, он ни разу не приближался. — Твое мнение? Может, местный или пришлый, деловой, но очень бы не хотелось с ним встречаться. Хорошо, а второй? Тоже совсем близко встретился, вроде приказчик или какой-нибудь мастеровой. Вот только чуб казацкий, да выправка строевая. Хм, думаешь, по нашу душу? Солдат или полицейский? По наглому взгляду больше похож на полицейскую, но смотрел как на шлюху, может и привиделось. Хотя в окружении объекта нашего интереса было несколько полицейских и казаков. Но где Мценск, а где яренск Хотя с этими все может быть. Все равно, Медея, возьми на заметку. Твои интуиции и память уже пару раз нас спасали. А это не ваш ли казачок там? Вмешался в разговор Куафер, который все это время молча стоял возле ширмы, прикрывающий выход в зал и сквозь щель посмотрел на стеклянные окна парикмахерской, контролируя обстановку. Девушка, сделав пару шагов, заменив Куафера, быстро посмотрела сквозь щель и выдала свой вердикт. «Да, это он». Подошедший Константин тоже глянул, отметив развитую мускулатуру, больше свойственную воину, и стать человека, который, стоя у витрины, с большим интересом осматривал пустую парикмахерскую, куда только-только зашла девушка. Польский боевик отметил и армяк, за отворотом которого точно был спрятан револьвер, и странный черный шнурок, тянущийся к уху неведомого соглядатая. С образом мастерового, которого он из себя корчил, это никак не вязалось – поэтому нужно было принимать решение. То, что Куафер засвечен и много слышал и видел, было ясно, что по выполнению заданий его нужно будет кончать, слишком многое стоит на кону. Им предстоит великое деяние, и на пути к этому любые жертвы оправданы. Если надо будет, то он и Вацлавом, и Адамом пожертвует, а уж если прижмет, то и Огнешкой, поэтому, чтобы избежать ненужных жертв, придется действовать быстро и решительно. — Медея, спокойно выходишь и идешь вперед по улице, останавливаешься около булочной. Мы тебя обгоняем и прячемся в проулке рядом с трактиром. Заходишь туда, ведешь за собой хвост. Тут мы его и берем. — Будем убивать? — с предвкушением спросил Вацлав. — Да, но сначала нужно задать вопросы. Слишком мне эта возня не нравится, особенно перед большим делом. Да и казачок этот тоже непростое чувство, будут с ним проблемы. Константин как в воду глядел. Да, полицейский, а это был он, оказался молодым да глупым и пошел как телок за огнешкой в расставленную ловушку. Вот только схватить его просто так не получилось, уж больно ловок оказался. Он быстро смекнул, что попал в ловушку и лихо раскидал Вацлава и Адама, которые сразу ринулись на него с разных сторон, при этом жестко отвечая короткими ощутимыми ударами. Казачок все время ловко перемещался, делая так, что нападающие мешали друг другу и выстраивались один за другим. При этом он четко и профессионально бил хорошо поставленными ударами своих противников. Когда-то Константин по заданию хозяина помогал горцам на Кавказе воевать с русскими и несколько раз сталкивался с пластунами, и именно такую он видел. Поэтому, быстро оценив уровень противника, он в несколько прыжков сократил дистанцию, неожиданно оказавшись за спиной казачка, и двинул ему по затылку короткой палкой. Нашумели они знатно, поэтому пришлось хватать полицейского и срочно тащить в близлежащий дом купца Пиденко, который, по словам Куафера, сочувствовал их делу. Уже вечером, когда пленника затащили в подвал и привязали к стулу, они смогли нормально его обыскать, и тут тоже не обошлось без сюрпризов. Полицейский револьвер Смит Вессона не сильно их удивил. А вот документы и отпускное предписание, выписанные на конного стражника Яринской уездной полиции Антона Алексеевича Еремеева, вызвали шок у Агнешки. «Яринск!» – в сердцах воскликнула она. И только Константин ее понял. Если здесь Яринский полицейский, значит, где-то рядом находится и предмет интереса их и их хозяина – Катран, легендарная и очень опасная личность для их дела. Именно чтобы собрать хоть какие-то крохи информации, они столько времени следили за князем а тут в Мценске за ними самими уже следит человек Катрана. Это был фактически провал и приговор всей группе, ибо хозяин всегда жестко рубил любые ниточки, которые могли привести к нему. Константин переглянулся с Агнешкой, которая тоже все прекрасно поняла, но надо продолжать дело, и они снова вернулись к осмотру вещей захваченного полицейского. Вдруг найдут что-то более интересное и ценное, чем можно будет перед хозяином компенсировать свой провал. Странный черный шнурок у него умудрились вырвать из уха во время драки, и он был из какого-то необычного черного мягкого материала, но большее внимания привлекла странная черная коробка с длинным штырьком. На ней английскими буквами было вытеснено странное название Бау Фэнг и какие-то разноцветные кнопки с нанесенными на них буквами и цифрами. Все это выглядело настолько необычно и чужеродно, что Агнешка поняла, Вот оно, хоть что-то из вещей Катрана, про которого ходят легенды, что он вроде бы даже пришел из другого мира карать отступников и преступников. Прошло минут пять, в подвал спустился купец Пиденко в волнении интересующийся что ему ожидать от таких странных гостей. Он на всякий случай отослал подальше своих детей, чтобы они не увидели и не услышали чего лишнего. И тут в самый разгар неожиданно зашипела та самая черная коробочка с надписью «Бао Фэнк». И понятным, но немного искаженным человеческим голосом заговорила. «Сокол-1, сокол-1, ответьте гнезду. Сокол-1, сокол-1, ответьте гнезду». Прошло несколько мгновений, в подвале установилась мертвая тишина. Никто ничего подобного никогда не видел и не слышал. По прошествии минуты коробка снова заговорила. «Сокол-2, сокол-3, сокол-1 дискредитирован, переходим на резервную волну. Подтвердить прием на резервной волне». И все, замолчала, но этого было достаточно, чтобы бледный и перепуганный Вацлав схватил эту коробку и со всего размаха бросил об пол. Она развалилась на две части и больше не шипела и не говорила. Но и того, что они услышали, хватило, чтобы вызвать чувство страха у всех находящихся в комнате. Пока полицейский не пришел в себя, Константин с Агнешкой отошли в сторону, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. «Ты когда-нибудь видела такое? Представляешь, что это?» Она отрицательно замотала головой. «Я тоже, но теперь представляю, что это может быть». «Что?» — с интересом встрепенулась девушка. «Это что-то вроде телеграфа, но без проводов, по которому можно переговариваться голосом. Ты сама слышала». Она думала несколько мгновений. «Сокол один — этот этот полицейский?» «Очень похоже. И если предположить, что этот дьявол Катран где-то рядом, то они уже знают, что мы захватили его человека и будут его искать». Ну как? Мы же вроде не оставили следов. Я тоже так думаю, но уже ни в чем не уверен. И мне кажется, что слухи, что Катран пришел из другого мира, не такие уж и вздорные. Так что, Константин, будем делать? Делать? Надо заметать следы. Отсидимся тут до утра, попытаемся выбить, что сможем из этого казачка, и утром будем выбираться из города. Куафер, вопреки его желанию поприсутствовать на допросе плененного полицейского, отправили дежурить на улицу а Вацлав сходил наверх, проведал купца. Когда он вернулся, на вопросительный взгляд Константина он криво усмехнулся, демонстративно вытер кровавленный нож об армяк полицейского и фыркнул. Все нормально, и купец его жинка никому ничего не расскажут. Дальше пояснений не нужно было никому. Потом в себя пришел полицейский, его долго и усердно избивали, пытаясь выбить хоть какие-то крохи информации, но тот только ругался матом и разбитыми губами приговаривал. Он вас найдет и накажет. Никто от него еще не уходил. На попытке выдавить чуть больше он только выговорил. Вы сами его вызвали своей злобой и своими преступлениями. Теперь не жалуйтесь. Прошло несколько часов, все уже порядком устали, да и нервозность обстановки накладывала свой отпечаток. Вацлав, вытирая от крови разбитые кулаки, обратился к самому младшему члену группы. «Адам, иди смени этого, как бы он не заснул там под утро». И Константину и Агнешке не понравилось такое вот отношение, да и сам факт нарушения субординации в отряде вызвал раздражение. Ну и, конечно, соответствующие выводы, которые впоследствии должны были вылиться для Вацлава в летальные неприятности. Адам с фонарем в руке уже стал подниматься по лестнице, когда услышал какие-то шаги в доме и вполголоса позвал куафера. «Анжи, это опять ты в уборную бегаешь и пост покидаешь!» И тут же испуганно воскликнул. «Езус, Мария!» Но ни выстрелов, ни криков не было. Вроде кто-то хлопнул в ладоши три раза, во всяком случае звук был похожий, и на лестнице что-то загрохотало, как будто Адам споткнулся и покатился по лестнице. Разозленный Вацлав схватил еще один фонарь и вышел из комнатки в большой зал подвала. «Адам! Курва твоя мать! Ты опять на этой лестнице споткнулся! Еще пожар раньше времени устроишь!» Но, видимо, что-то увидел или услышал, и его рука с зажатым ней револьвером стала подниматься для выстрела. Константин и Агнешка на все это смотрели как бы со стороны, поэтому четко видели все происходящее. Опять послышались те самые хлопки. Тум-тум-тум, только намного ближе, и в них явственно вплетался металлический ляск. А вот Васлов задергался, получив несколько пуль в грудь и одну в голову. Облако кровавых брызг долетело и до молчаливых свидетелей. Поляк только упал на пол, Константин, вскинув револьвер, несколько раз выстрелил в сторону лестницы. Разумно предположив, что нападающие именно там, и тут же предупредительно сбил лампу, которая подсвечивала их для неведомых стрелков в темном подвале. В полной темноте он еще пару раз выстрелил, и тут опять раздались характерные хлопки. Огнешка в полной темноте с ужасом видела тонкий красный лучик, который буквально шарил по стенам комнатки в поисках жертвы. Тум-тун-тум. -тум -тум. Константин, который решил перебежать, вскрикнул, и было слышно, как он упал на пол, и тут что-то маленькое, шипящее, влетело в комнату, и кто-то в зале крикнул «Глаза!». Она не успела ничего не ни сделать, ни крикнуть, как ярчайшая вспышка ослепила ее, а грохот в маленьком помещении был такой силой, что она просто оглохла и потеряла ориентацию. Девушка в страхе пыталась куда-то ползти все искала спасительную норку, куда она сможет забиться и спрятаться от страшного чудовища с другого мира, которое пришло за ними, как обещал этот избитый полицейский. Что это явился Катран, она уже не сомневалась. Как их нашли, как проникли в дом, над этим она даже не задумывалась, лишь бы спрятаться, лишь бы уползти подальше. В себя она начала приходить, когда ее посадили на тот самый стул, где до этого сидел плененный полицейский и с определенной сноровкой привязали, зафиксировав руки. Она пыталась найти выход, осматривала людей, которые были в комнате, и взгляд остановился на странном человеке в еще более странной пятнистой форме, со шлемом на голове и в какой-то тканевой пятнистой маске, скрывающей лицо. Но вот взгляд этот она узнала, тот самый босяк на улице, который привлек ее внимание. Это и есть Катран, и ей стало страшно, очень страшно. Он все это время был рядом и играл с ними, как кошка с мышкой. Да и, наверное, этого казачка специально им подсунул, чтобы они проявили себя. Тут она разглядела Аристарха Петровича Архипова, руководителя специальной группы департамента государственной полиции, с которой она сотрудничала, и попыталась надавить на его жалость, но тот только равнодушно пожал плечами. Он все знает. Последняя надежда угасла, и она с ужасом начала смотреть, как один из тех головорезов Катрана оголил ей привязанную руку. Пауза. Все находящиеся в комнате люди посмотрели на это чудовище из другого мира, которое из пенальчика достал белый предмет с иголкой, чем-то отдаленно напоминающий шприц для инъекций, и сделал к ней шаг и спокойно, равнодушно, как будто обращаясь к неодушевленной кукле, проговорил. «Ты все расскажешь, и даже больше того, вспомнишь то, чего точно уже не помнишь. Ты расскажешь, когда у тебя пошли первые месячные, расскажешь, кто и когда тебя сделал женщиной, и кто и когда подписал на эту работу». Ты всё расскажешь?